Не то, чтобы не стало ужаса, не продолжались убийства, не то, чтобы я подумала, что больше не будет отчаяния, но некая прозрачность открыла мне некую благословенную непохожесть, которая и была блаженством. Денис Левертов. Вы, кто лезет сюда за романтикой и смыслом жизни, вы, наивные дегенераты, В этой черной чужой пустоте, где висят мириады звезд и крутится Бог знает сколько планет, ни черта романтического нет. Даже на самой отдаленной планете нет ничего, кроме шахт, роботов, полезного продукта и никому ненужных отвалов. И, как выяснилось, после многих лет освоения, главное, это не жажда знаний, а звонкая монета. Много болванов искали себе место в подобных краях, но больше монеты. Правда, очень неплохой. Ничего не находили. Ах, любовь к знаниям! Ах, любовь к непознанному! Вперед, к неведомому миру! Нет, есть еще такие болваны. Их ловят умные ловкие вербовщики, как дуру лягушку на подцепленный крючку листик. Но когда речь идет о кармане, кушать, понимаете ли, хочется вкусно, пить много, а тут еще девочки. И тогда уже совсем не важно, сколько парней свернуло себе шею. Цель, великая, сияющая цель для каждого из тех, кто лезет в этот холодный звездный ад, манит и зовет благосостояние, земля и больше никогда и никуда. Эта цель оправдывает любые средства. Сектор 137, текст 14. Запись произведена с бортового дисплея шлюпа категории S. Авторы и время выдачи информации установить не удалось. Транспортник – это тоже человек. И работа, как и тысячи других работ. Улетели, и баиньки до места назначения. Прилетели, месяц как соленые зайцы по двадцать часов в сутки повкалывали, ну, разгрузиться, починиться, умыться, вышли на орбиту, выставили автопилот отдуваться и снова баиньки, сил набираться, готовиться к новым подвигам, но дома, конечно, отдыхаем. Сектор 006, текст 11, запись Произведена в баре СМА, порт номер 7, застава корпуса Соло. Автор. Офицер-навигатор, личный номер 3482765.